Глава 15. Дел было не в проворот, и Алексей не знал, за что хвататься. Аналитики запросили статистику по складской логистике из всех квартальных отчетов за последние 5 лет. А десятка в таблицу Смирнова уже двоилось в глазах. Также нужно было до конца дня разобраться с данными по перевозкам в 16 регионов. Это крупное здание, а было еще несколько мелких, но Леша даже не предполагал, когда сможет ими заняться. И, несмотря на запарку, он каждые 10 минут открывал мессенджер и любовался селфи Саши. Тонкие черты лица, высокие скулы, аккуратный прямой носик, пухлые губы и выразительные глаза. Дашевская олицетворяла собой современный эталон красоты. Так выглядели многие девушки. На них Смирнов не западал, не рассматривал тайком как маньяк. Он их вообще не замечал. Не его типаж. Однако мимо Саши пройти не смог. Рассматривая сейчас её задорную улыбку на фотке, он понимал, что не сведёт к минимуму общения с этой ходячей бедой. После того, как вчера вечером она, по сути, выгнала его из собственной комнаты, Смирнов философски рассудил, что это к лучшему. Да у них всё равно бы ничего не получилось. И вот Дашевская снова появилась. «Лёх, надо смотаться в Домодедово, у нас там логистический центр, в курсе?» К Смирнову подошёл его шеф Олег Берг. «Пришлось быстро убирать с мобильной подальше». Олег на правах начальника нередко совал нос в личную переписку подчинённых. «Раз надо, значит, надо», — покладисто ответил Смирнов. «Но мне нужно...» «Потом», — нетерпеливо перебил Берг. «Все заняты, мне больше некого послать». Так Смирнов впервые оказался в Подмосковье. Хорошо, хоть ему водителя дали с машины. Из-за бардака в логистическом центре он проторчал в нём полтора часа и в офис вернулся ближе к семи. Саши Дашевской уже не было, но едва он вошел в их open space, как тут же услышал ее фамилию. Примечание. Open space. Офис, расположенный в помещении, неразделенном стенами или перегородками, в котором одновременно трудятся несколько работников. Конец примечания. Вот у Мура будет. Она что-нибудь, кроме кофе, умеет делать? Ну какой из нее аккаунт-менеджер, а? Она даже слова такого не знает. Работа с клиентами бывает разной, Ириш. В эскорте тоже, знаешь ли... Все рассмеялись, а потом, заметив на пороге Смирнова, притихли. Их было пятеро. Ира Горячего из Клиентского, три девчонки и Серёга Дубов из их отдела. Они сидели в креслах, плотно придвинутых друг к другу. На одном из столов стояли пакет сока и газировка. «Привет, отдыхаете?» Смирнов кинул свой рюкзак на стол и включил комп. «Придётся опять сидеть до полуночи, чтобы всё успеть к завтрашнему дню». «Ну да», — улыбнулась ему Ира. «Начальство давно свалило, а у нас тут такие новости, ты не знаешь, наверное». Короче, итальянский хрен потребовал, чтобы его любовницу взяли к нам в компанию. Эту Дашевскую, дочку вице-мэра, которого посадили. Горячего чуть ли не скороговоркой выпалило новости и выжидающе посмотрела на Алексея. Он, впрочем, решил никак не реагировать на слова Ирины, хотя внутренне возмутился. «Скажи что-нибудь, Лёш, вся компания на ушах, что генеральный прогнулся. Жесть, она же шалава!» «Ты не знаешь её, Ира», — мягко возразил Алексей. «Возможно, она окажется лучше, чем ты о ней думаешь. Или ты сама метила на её место». Горячего покраснела. Другие девчонки удивлённо уставились на Смирнова, а Серёга заржал и поднял палец вверх. «Не ожидал от тебя такого Лёша», — ледяным голосом отчеканила Ира. «Тоже запал на неё? Я слышала, вы знакомы?» «Немного», — признался Смирнов. «Она соседка Регины, а я Регине ключи однажды завозил, и всё». Его тут же забросали вопросами. Алексей не стал на них отвечать, а просто надел наушники и вернулся к своим таблицам по складской логистике. Не смог сразу сосредоточиться. Все его мысли сейчас крутились вокруг девушки, которая ничего, кроме проблем, ему не сулила в жизни. И Серёга Дубов это подтвердил через час, когда уже все разошлись. «Осторожней с Ириной, стажёр». Серёга хлопнул Смирнова по плечу. «Она же какая-то родственница замши. Слухи ходили, что ей обещали повышение. Ты знал?» «Не люблю сплетни». И если хочешь тут зацепиться, будь как все и запомни, сплетни это часть нашей корпоративной культуры. Дашевская, конечно, тёлка огонь, но не про таких, как мы, Лёх. И не стоит из-за неё нарываться, всё равно не даст. А замша её сожрёт, вот увидишь. Дубов ушёл, оставив Смирнова не в лучшем расположении духа. Жизненного опыта у Алексея было куда больше, чем думали в этой компании. Корпоративный буллинг он наблюдал и не раз. За себя не опасался, ему было даже любопытно посмотреть, на что способны его коллеги. А вот Саша Дашевская явно покоряла сердце любого. Но от мысли, что Сашу будут травить, у Смирнова непроизвольно сжимались кулаки. Поэтому, когда через полчаса ему позвонила Регина и попросила срочно приехать к ней, сказав, что Саша кажется в беде, он без сожаления выключил свой компьютер. Аналитики подождут, а Дашевская такая одна. Добрался до квартиры Заленской он довольно поздно. Едва переступив порог, он тут же поймал на себе хмурый взгляд Саши. Та стояла в коридоре, одетая в ярко-бордовую шелковую пижаму, и всем видом показывала, что совсем ему не рада. А вот Регина порывисто его обняла. «Как хорошо, что ты приехал. Тут такое... Представляешь, Саша у нас теперь работает аккаунт-менеджером». Взволнованно затрещала Заленская. «Но я после вчерашнего боюсь, что ее съедят. Замша как с цепи сорвалась. Кто мог знать, что она Сашу так возненавидит с первого взгляда? Подставит и сольет, а меня в Тюмень на три недели засылают. Саша одна останется без поддержки». «Поэтому я тебе позвонила, ты проходи, пожалуйста. Ты ведь поможешь, Саше?» Дашевская вспыхнула, всем своим видом показывая, что помощь, а тем более от Алексея, ей совсем не нужна. «Конечно, помогу», — кивнул Смирнов, не сводя взгляда с рассерженной Саши. Для неё он был готов на всё. Утром Алексей приехал в офис раньше всех, чтобы успеть доделать работу, которую ему пришлось отложить из-за Саши. Он ни капли не жалел, что вчера согласился помочь Дашевской. Она так и не объяснила, почему приняла предложение сеньору Лоренцо. Из ее обрывочной речи Смирнов понял только, что было жалко пенька, Артурчик пусть умоется штопанный гондон, и эти фригидные сучки поймут, на кого рот открыли. Смирнов не переносил женскую брань. Плохо воспитанные девушки его не привлекали, но хлесткими фразами Саша точно охарактеризовала его коллег и Артура, а потому Леша смирился с ее грубостью. От его помощи Дашевская отказалась, велела ему не лезть и пообещала надрать задницу любому, кто на неё не так посмотрит. Она никогда и нигде не работала, даже практику в ВУЗе проходила лишь на бумаге. Так что Саша представляла Смирнову наглым, вредным, но совсем слепым котёнком, который попал в лес, полный хищников. Он попытался донести до неё эту мысль вчера. Саша чуть матом его не обложила, однако не ушла из квартиры Регины, хотя и грозилась. К 10 утра, когда сотрудники отдела стратегического планирования стали постепенно заполнять свои рабочие места, Лёша уже закончил задание для аналитиков. В 11 появился Берг, и Смирнов рассказал ему об ошибках в отчётах. «Есть кое-какие неточности с цифрами вот здесь и здесь. Не сказать, что критично, но если мы хотим адекватных расчётов в новой пятилетней стратегии, то...» «Да, не бубни ты», — раздражённо перебил его Олег. Смирнов удивлённо оторвал взгляд от монитора. Считал, что находка могла заметно повлиять на бизнес-планирование. «Какая, а?» — восхищенно выдохнул Берг, уставившись в огромное окно, разделяющее их опенспейс и коридор. «Богиня! Охрененная!» Лёша проследил за взглядом шефа и внутренне напрягся. По коридору вместе с HR-менеджером шествовала Саша Дашевская в ослепительном белом костюме. И да, судя по тому, какая тонкая ткань облепляла женскую грудь при ходьбе, нижнее бельё Дашевская явно проигнорировала. Пока Смирнов думал, чего в нём больше сейчас, злости, ревности или восхищения, Берг окончательно потерял интерес к его отчёту. «Лёх, давай потом, я сейчас занят», бросил Берг и вышел в коридор. Внезапно он рванул куда-то и чуть не сбил горячего, которая зашла в open space. На ногах Ира устояла, но вот документы, что она держала в руках, тут же разлетелись по полу. И этот побежал, обиженно проговорила она, пока Лёша помогал ей собирать бумаги. Я только что из кадров не могла толком доки подписать. Как бараны. Лёш, ну почему вы, мужики, только штанами думаете? Ничего не понял, признался Смирнов. Какие бараны? Что случилось? Ира про Дашевскую эту говорит, чего непонятного? Вмешалась Зоя, с которой Ира вчера вечером сплетничала. В курилке все разговоры только про неё. Дубов вперёд айтишников побежал ей проги на комп устанавливать. Тоже мне королева нашлась. Да любую накрась, как её. Надень шмотки, дорогие, лифчик ними, то же самое будет». От таких откровений Смирнов немного смутился, а потом выдал вполне логичное, по его мнению, разрешение конфликта. «Ну так одевайтесь, как Саша, ведите себя, как она, если хотите такой же эффект, девочки. Всё просто». В ответ Смирнова чуть не заклевали. «Мы не шлюхи, Лёша, чтобы так себя вести». Зло выплюнуло горячего. «Нас сюда взяли не потому, что ноги раздвигаем перед богатыми папиками, а благодаря нашему уму и знаниям. Я здесь пятый год работаю, допоздна да остаюсь, а этой дряни сразу отдельный кабинет. И все вокруг неё вьются. Она ноль, коза тупая». Отовсюду раздались возмущённые охи. Смирнов хоть и был новичком, но сразу всё понял. Своего кабинета здесь не было даже у начальников отдела, не то что у линейных менеджеров. Только топы могли сидеть в отдельных помещениях, а для Саши сделали исключение. Девчонки продолжали костерить дошевскую, а Смирнов отправился на ее поиски. Та оказалась на третьем этаже, где сидели клиенщики. Рядом с ней стояло четверо парней. Среди них был его шеф и Серега Дубов. «Привет». Поздоровался он со всеми, но смотрел на Сашу. «Есть разговор на пару минут. Отойдем». «Леха, ты закончил свой отчет аналитиком?» — недовольно осведомился Берг. «Вы что, знакомы?» Саша молчала. Прищурившись, она взирала на Смирнова так, словно оценивала, сравнивала, решала для себя что-то. Алексей уже был готов взять её за руку и увезти от этих клоунов, но Саша сама сделала первый шаг. «Пока, мальчики!» — Дашевская не повернула к ним головы. «Увидимся ещё!» Царственной походкой, задрав подбородок, она двинулась вперёд. Лёша шёл за ней, таращась на её бёдра. Горесно вздохнул и мысленно велел себе переместить взгляд хотя бы на спину Саши. «Чего тебе?» Негромко спросила Дашевская, когда они зашли в свободную переговорку. «Вы с Реджи два столопа, ясно? Меня отлично здесь приняли. Разве что не кланяются, когда видят. Всё топчик. Лидия и та смирилась. Знаешь, что она...» «Ты сама выбила себе отдельный кабинет?» Прервал её Смирнов. «Или кто надоумил?» «В смысле?» Саша непонимающе нахмурилась. «Мне предложили, я дура, что ли, отказываться?» «Не дура, конечно, просто неопытная», мягко заметил Алексей. «Это плохая идея». «Так ты сразу поставишь себя выше коллег, отгородишься от них, настроишь против себя, а главное, не будешь знать, что происходит в отделе. Тебе не будут помогать. Выпадешь из общего информационного потока, окажешься в полной изоляции, понимаешь?» «Хрень какая-то», — с вызовом заявила Саша. «Не буду я со всеми сидеть в общем аквариуме. У нас даже начальники отделов сидят вместе со всеми, чтобы быть в курсе событий», — невозмутимо продолжал Смирнов. «Повторяю, откажись от кабинета». Алексей смотрел в её глаза и чувствовал, что вот-вот поплывёт. «А если я не откажусь?» Она упрямо вздёрнула подбородок. Смирнов не выдержал и ласково дотронулся ладонью до её щеки, медленно обвёл пальцами приоткрытые чувственные губы. Саша судорожно выдохнула. «Ещё раз так сделаешь, получишь между ног, понял?» «Понял», — кивнул Смирнов, но руку не убрал. «Я потерплю». Дверь переговорной комнаты резко распахнулась. Саша инстинктивно отпрянула в сторону. Эй, вовремя. На пороге стояла замша. «Александра, вно совещание через пять минут. Прошу за мной». Она будто не заметила Смирнова. Дождалась, когда Дашевская выйдет, и захлопнула дверь. Лёша вернулся к себе. Берг подкинул несколько заданий. Смирнов даже не пошёл обедать и встал с кресла лишь через три часа. Впервые за всё время его вызвала к себе в кабинет замша. «Садись!» — кивнула она на кресло. «Смирнов, у тебя ещё месяц испытательного срока. Всё верно?» «Да, Лидия Валерьевна. Нравится у нас работать?» Замша постукивала пальцами по серой папке, на которой он без труда прочитал «Личное дело Смирнов Алексей Алексеевич». «Очень», — честно признался Лёша, — «надеюсь пройти испытательный срок». «Давно знаком с Дашевской? Что у тебя с ней?» Смирнов слово в слово повторил то, что вчера говорил своим коллегам. Лидия кивнула. «Это ты ей сказал отказаться от кабинета? Молодец, Алексей!»